Глава девятая. Сын своей матери. Рослая девочка, которая важно зашла в зал, была, видимо, на неплохом месте в игровой таблице. Чемпионы обычно выглядели вот такими мощными и самоуверенными. Одета она была странно. Поверх игровой формы натянута бесформенная, на вид мужская одежка из овчины, подпоясанная веревкой. Девочка подошла прямо к Рюрику и встала напротив, не сводя с него взгляда. Рюрик в ответ уставился на нее. Повисла тишина. «Вы будете моей женой», — выдохнул он. «Я согласна», — снисходительно ответила девочка. Гвен скривилась от обиды. «Одна из двух должностей, похоже, занята. Вдруг и место волшебника займут так же быстро». Она так хотела быть уникальной и особенной, но вот, пожалуйста, от какой-то девчонки прямо веет теплом. Сколько же у нее анимы! В зале с каждой секундой становилось светлее и теплее, как будто ее магия усиливалась или просто не старалась больше скрываться. Видимо, Ульвин это тоже чувствовал. Смотрел на девочку удивленно вытаращенными глазами. Рюрик продолжал таращиться на девочку, как завороженный, Та покровительственно смотрела в ответ, так успешные игроки обычно смотрели на слабаков. Но ну, ничего себе! Ухитрилась накопить столько анимы, при этом еще и размахивая кулаками и теневым оружием направо и налево. Гвен выпрямилась. Секундочку. За свои победы сильные игроки всегда жертвовали анимой. Им нужно было напитываться вот этой холодной безжалостной магией, которую ястребы называли «Анимус», а он всегда вытеснял «Аниму». Так откуда у этой девчонки такие запасы всего через несколько дней после освобождения из селения?» Она вопросительно глянула на Ульвина, и он, поймав ее взгляд, прошептал «Это не ее магия». Гвен поняла его сразу. Рюрик уже встал и взял девчонку за руки, что в его исполнении выглядело довольно нелепо, когда Гвен решительно подлетела к девочке и дернула за веревку, подпоясывающую ее шубу. Неожиданное появление сработало как надо. Девчонка, несмотря на свое явно славное игровое прошлое, не успела оттолкнуть Гвен. Рюрик тупо замер, а существа, которые скрывались под шубой, даже не успели сделать вид, что никакой магии не творят, так и замерли одной рукой, по-прежнему цепляясь за одежду девчонки, а вторую, вытянув в сторону Рюрика. Гвен с интересом уставилась на них. «Любовные феи!» «Эти полупрозрачные золотые существа тоже когда-то приходили к маме в гости». Гвен была совсем маленькой, и они забирались ей на плечи, трепали за щеки и желали большой-большой любви, а мама смеялась и говорила, что большой-большой не надо, потому что это будет только мешать магии. Впрочем, феи ее, кажется, не вспомнили. Скользнули взглядом по ней, потом по Ульвину, неподвижно, как игрушка, сидевшему на ее плече, и тут же уставились на Рюрика. «Ты!» — громко выкрикнула одна из них. «О, нет, Хельга, как же так? Почему ты не сказала, что это он?» Фея легко взобралась на супившейся девочке на плечо. «У него уже есть девочка-дорогуша. Они целовались на моих глазах всего пару-тройку недель назад». Фея свесила с плеча Хельги и глянула на остальных сияющих созданий, которые по-прежнему висели, не сводя глаз Рюрика. «Зайчики мои, прекращайте ворожить, мы ошиблись», — скомандовала фея. Видимо, она была у них главной. Остальные тут же отвели взгляды от Рюрика и преданно уставились на нее. Рюрик встряхнулся, потер висок и недоверчиво уставился на золотых созданий. «Вы...» — простонал он. «Что вы тут забыли? Вы же в лесу живете!» Главная фея, крохотная, одетая в длинное платье и маленькие лапти, примирительно вскинула руки — «Мы ненарочно, птенчик, извини нас, не знали, что речь о тебе. Когда бедные, разучившиеся любить дети, вернулись домой, мы все ждали, ждали, что из ближайшей деревни набегут влюбленные, но никого не было. А потом пришла милашка Хельга. Она потрепала девочку, пылающую от стыда и ужаса по щеке. Сказала, что красивый князь приглашает всех в город, а девочку самой сильной анимой сделает своей возлюбленной супругой». «Мы же не знали, что ты теперь этот самый князь. А Хельге ты очень-очень понравился, когда она тебя видела. Мы и решили немного ей помочь тебя привлечь. Она достойна любви и без нашей ворожбы, но мы хотели, так сказать, придать этой любви немного ускорения». «Я не знал, что вам можно из рощи выходить», — пробормотал Рюрик. Он тоже отчаянно краснел. Приятно было посмотреть, как его невозмутимое лицо перекосило от неловкости. «Раньше мы и не выходили», — охотно ответила фея. «Но тут магия вернулась, а к нам так никто и не заглянул, кроме Хельги. И мы решили, точнее, я решила и всем объявила, что новым временам новые меры, и мы отправились с Хельгой завоевывать князя». «Кто бы мог подумать, что паренек из деревни Серые Бревна добился такого успеха! Кстати, а где твоя девочка? Зачем ты ищешь себе кого-то еще? Если бы Рюрик мог испепелять взглядом, в этот момент он этой способностью наверняка воспользовался бы. «Идите туда, откуда пришли, сидите там!» — буркнул он. «Вы тут не нужны. И ты тоже!» — он злобно глянул на Хельгу опустила голову, и феи ее облепили и потянули в сторону двери, утешая на ходу. Видимо, взгляд Рюрика даже их слегка напугал. «Погодите», — сказала Гвен. Все, включая разгневанного Рюрика, повернулись к ней, и она торопливо пробормотала. «Зачем им возвращаться, если к ним сейчас правда никто не ходит, а парням и девчонкам из селений немного любви не помешает, и вообще всем!» Она подошла ближе и посмотрела на главную фею. «Вы же обычно силой не заставляете влюбляться, да? Просто помогаете влюбленным, даете советы, ободряете, так?» «Да раньше и не надо было заставлять», — грустно сказала фея. «Все и так бесконечно влюблялись. Но я в щелочку шубы смотрела на тех юношей и девушек на улице, и они совсем иссохшие, почти нет анимы, А как без нее любить?» Гвен расправила плечи. Когда-то она по своей воле, как дура, отправилась в селение, потому что верила, что несчастным помощь волшебника пригодится больше, чем счастливым, и сейчас поверила в это с новой силой. «Значит, вы им нужны как никогда», — убежденно сказала она. «Вы же сотканы из чистой анимы. Я помню, в фей превращаются души тех мертвых, у которых осталось много нерастраченной любви». «Вы помогаете живым обрести счастливую любовь, так помогайте, только, ну, не ему!» Феи одобрительно загалдели и полезли на плечи Хельги, чтобы присоединиться к своей предводительнице. «А ты правда двадцатка?» — спросила Гвен, поймав взгляд Хельги, которая, кажется, мечтала провалиться сквозь землю. «Правда», — огрызнула Станя, зная, куда деть руки. Гвен вручила ей пояс от шубы, который по-прежнему держала в руках, и Хельга вцепилась в него изо всех сил. «Только я не хочу больше драться. Остальные в нашей деревне остались друг другу морду бить, а я не хочу». «Имеешь право», — тихо сказала Гвен. «Ты случайно коров доить не умеешь?» «Не-а», — грустно ответила Хельга. «Мои родители рыбаки. Я думала, мы снова будем удить все вместе, как в детстве» они меня увидели и перепугались. Я тогда мелкая совсем была, не то что сейчас. «У меня есть для тебя работа», — сказала Гвен. «Можешь помогать Славе, который кричит на улице следующий, выстраивать очередь? Он тоже двадцатка, вы сработаетесь, а я тебе за это дам свежего молока». «А почему это вы распоряжаетесь?» — очень холодно спросил Рюрик. Ну это же хорошая идея!» Жаром зашептала Гвен, которой было немного стыдно, что она разрушила мечту Хельги. «Слушайте, людям сейчас очень нужно какое-нибудь дело». Рюрик еще какое-то время тяжело смотрел на нее, но, кажется, он еще не пришел в себя после ворожбы фей, которые едва не заставили его полюбить незнакомую девочку с первого взгляда. «Ладно», — без выражения сказал он, и упал на свою скамейку так, будто его не держали ноги. «Делайте, что хотите». Гвен кивнула, сбегала за каткой молока, стоящей на лестнице, и протянула Хельге. Та жадно выхлебала его, и Гвен потащила ее на улицу. Хельга немного приободрилась, и теперь косилась на Гвен с каким-то сложным чувством, одновременно сердито и добродушно. Кажется, она сама не знала, рада она тому, что ее разоблачили или нет. Феи на ее плечах уж точно были рады, им не надо было больше тесниться под шубкой, они с любопытством крутили головами, разглядывая терем, и вдохновенно ждали встречи с будущими подопечными. — Отличная шуба, — сказала Гвен. — Это тебе твои родители дали? — Не, — качнула головой Хельга. — Отняла у какого-то местного мужика. Они все такие расфуфыренные, я решила, что мне нужнее, — сказала ему, — шуба или жизнь? «Мы это не одобрили», — прощебетала главная фея, «но постановили, что это ради любви значит не страшно». Ульвин на плече у Гвен возмущенно встопорщился, но спорить не стал. На улице был восхитительный осенний день. Запах палых листьев, яркое синее небо, сияющее озеро. Гвен подтащила Хельгу к славе, которую утомленно увещевал людей, всем телом защищая дверь. Люди в очереди, кажется, потеряли терпение окончательно, напирали на дверь, толкались, спорили, кто за кем стоял. При виде их Гвен почувствовала беспокойство, острое, как удар в живот. Когда твоей главной в жизни задачей много лет было давать людям то, что им нужно, начинаешь сразу отличать тех, кому остро чего-то не хватает. А таких тут была целая очередь, которая медленно и неумолимо начинала превращаться в толпу, голодную, уставшую и злую. К счастью, некоторых хоть ненадолго отвлекли феи. Увидев на плечах Хельги сияющих бестелесных созданий, они удивленно замерли. «Это твоя помощница», — объявила Гвен, подтолкнув Хельгу к Славе. «Тоже двадцатка. Постарайтесь всех успокоить, ладно? Им уже надоело тут стоять. Хельга, выстроишь девочек в красивую очередь. Слава, ты отвечаешь за мальчиков». «Впускайте по одному. Девочка, мальчик, девочка и так далее. Это их немного отвлечет. Ладно?» «Ты же вроде уборщица», — проворчал Слава, впрочем, без особой злости. Его внимание было полностью приковано к Хельге и золотым созданием, сидящим у нее на плечах. «Чего раскомандовалось? «Да ты мне еще спасибо скажешь», — фыркнула Гвен и решила, что вот теперь удачный момент заговорить о главном. «И, кстати, о «спасибо». «Можно прямо сейчас. Вы оба поблагодарите меня от души, как в старые времена, помните?» «Благодарю», — буркнул Слава, но главная фея замахала на него руками, чуть не спрыгнув с плеча Хельги. «Нет-нет, разве так благодарят?» — возмутилась она. «Бедный славный птенчик, ты, наверное, и не помнишь. Ну, я тебе помогу». «Глубоко вдохни, успокойся, посмотри на того, кто сделал тебе что-то хорошее, и со всем жаром своего юного живого сердца скажи «Я тебя благодарю!» «Прочувствуй эту благодарность всем телом!» Остальные феи закивали. Слава восхищенно глянул на них, громко выдохнул, посмотрел на Хельгу, потом на Гвен и сказал «Ладно, благодарю». И вот тогда Гвен почувствовала искру анимы, которая коснулась ее сердца. Крохотная, незаметная, но она все-таки была. И как же восхитительно было снова это почувствовать столько лет спустя. Гвен замерла, наслаждаясь моментом. Ощущение анимы, которую дает тебе благодарный человек, не сравнится ни с чем, даже с наслаждением от красивых вещей или еды. «Ну давай», — требовательно сказала она Хельге, — «от всей души. Я тебя спасла вообще-то, и работу тебе нашла, и угостила». «Благодарю», — искренне прогудела Хельга, радуясь спасению. И снова это чувство. Легкий удар в сердце, как будто что-то на секунду наполнило его до краев. Гвен кивнула и перевела просветлевший взгляд на фей. «А вы...» «Бегите и ободряйте тут всех. Наверняка кто-нибудь кому-нибудь уже понравился. Так дайте им совет», — весело сказала она. «У вас очень, очень много работы. Кстати, поблагодарите меня и вы тоже, а? Я вам работу придумала!» Главная фея нежно-звонко засмеялась. «Прости, малышка, но мы существа, а благодарностью могут расплачиваться только люди». «Но знай, что твоя идея нам очень нравится. Тут и правда много грустных мальчиков и девочек. Ты верно заметила? Работы — непочатый край!» Она перескочила Гвен на плечо и потрепала ее бестелесными теплыми ручками за щеку. Гвен фыркнула. Она на секунду почувствовала себя ребенком, и это было чудесно. А потом... Феи, по знаку своей предводительницы, ловко спрыгнули на землю и бросились в рассыпную, мелькнули, как светло-золотые точки и затерялись в толпе. Ребята, стоявшие ближе всего к двери, начали пугливо смотреть себе под ноги, и это, кажется, хоть немного отвлекло их от борьбы за место в очереди. «Трудитесь», — важно сказала Гвен. Она в прекрасном настроении вернулась обратно в терем, И тут же напоролась взглядом на холодный взгляд Рюрика. Ульвин на плече Гвен принял самую неподвижную позу. Кажется, пора было что-то сказать, и Гвен начала. «Вы и без меня догадались бы. Рано или поздно», — выпалила она, решив, что он злится, потому что она не дала ему самому разоблачить заговор фей. «Но скорее поздно. У них сильная магия». «И откуда же вы это знаете?» — яростно спросил он, не вставая с места. «И откуда вы знали, что они там? И почему подслушивали?» За дверьми раздавался гомон толпы, которые иногда перекрывали богатырские голоса Славы и Хельги. Потом дверь приоткрылась, снаружи, наконец, определились с тем, чья очередь следующая, но Рюрик рявкнул во весь голос «Подождите!» и какой-то бедняга тут же снова скрылся за дверью. «Я вам просто молока принесла», — оправдалась Гвен. «Но ей нужнее. У вас тут еды и так полно. Кстати, а как вы собираетесь всех накормить? Там очень-очень много людей. Говорю на случай, если вы вдруг отсюда не выходили и не видели, что... «Хватит!» — резко перебил он. «Это она вас прислала?» «Кто?» Еще несколько секунд Рюрик смотрел на нее ледяным взглядом, потом сузил глаза и отвел взгляд, не так, будто отступил, а так, будто решил отложить разговор до более удобного момента. «Вернитесь к работе», — холодно проговорил он. «Вас наняли чистить и стирать, так и займитесь этим, раз ни на что больше не способны». Он, кажется, хотел ее подловить, заставить проговориться от возмущения, и Гвен изо всех сил сжала зубы. «Ладно», — проскрипела она, — «пойду схожу за метлой». Схватив пустую кадушку, Гвен сердито ушла к себе, в коровник. Ульвин сидел на плече очень тихо, кажется, спал, повесив голову. Гвен уложила его на сено, понадеявшись, что он не перепугается, проснувшись, куда ей деться из этого терема, найдет как-нибудь. Она подхватила метлу и вернулась в зал. Там Рюрик пытался вдохновить бледную, испуганную девчонку поднять яблоко в воздух. Гвен злорадно глянула на ее бесславные попытки и увлеченно начала махать метлой. Она была в селении. Глупо думать, что кто-то смог там накопить аниму. Это невозможно. Даже сама она не очень-то в этом преуспела. А она совсем не такая, как все. Она, дочь, Ва... Во... «Вы уверены, что умеете подметать?» — сухо спросил Рюрик. Гвен очнулась. «Девочка уже ушла». Рюрик копался под скамейкой, доставая новое яблоко, видимо, предыдущее опять отдал, а Гвен уже какое-то время мечтательно водила метлой по одному и тому же участку пола. «О, да, да, умею!» — бодро сказала Гвен. «Просто люблю делать все тщательно!» Рюрик усмехнулся и тут же перевел взгляд на мужчину, вошедшего в комнату. Гвен подняла голову и чуть не охнула. Поразило ее не то, что это первый взрослый, который сюда явился, а то, что этого взрослого она знала. Ивар — фальшивый маг из деревни, тот самый обманщик, который сказал детям, что их не ждут. Ничего себе наглец! Теперь и сюда явился изображать волшебника. Вид у него был потрепанный, на виске красовался синяк. Видимо, с другими жителями деревни расстался не очень-то мирно. На Гвен с метлой он даже не глянул, и она собиралась громко разоблачить его сама, когда произошло кое-что непредвиденное. Рюрик привычным жестом поднял очередное яблоко, и Ивар, не дожидаясь указаний, протянул руку. Его ладонь засияла, и яблоко оторвалось от ладони Рюрика. Гвен с грохотом выронила метлу. «Не может быть! Это какой-то трюк!» но яблоко, вопреки ее мнению, продолжало сиять и висеть в воздухе, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Ивар робко улыбнулся, и снова, как при первой их встрече, Гвен подумала, какое же у него милое, располагающее к себе лицо. — Меня зовут Ивар, — тихо, вдохновенно сказал он, — и я готов стать главным магом этой земли. — Он плохой! — не выдержала Гвен. Пнула метлу в сторону и подошла. Ивар изумленно уставился на нее. Яблоко упало с глухим стуком и покатилось в угол. «Я его знаю!» Ивар узнал ее, но самообладание не потерял, только на секунду изменился в лице. «То, что я терпеть не могу детей, не значит, что я фальшивый волшебник», мягко сказал он, пристально глядя на Гвен. «Мне потому и поверили». Я что-то мог до нашествия, хотя, признаться, совсем не так много, как моя мать». «А почему плату брали едой и вещами, а не анимой?» — упрямо спросила Гвен, упираясь кулаками в бока. «Волшебники бывают очень жадными», — криво улыбнулся он. «Привыкли, что их все благодарят, а после десяти лет без всякой награды мне, признаться, очень захотелось пожить хорошо, с уютом и в сытости». «Куда больше, чем накопить анимы». «А сейчас у вас анима откуда?» — напирала Гвен. «Вы прямо в каждой бочке затычка», — прохладно сказал Рюрик. Взгляд у него слегка просветлел, нашел-таки своего волшебника. «Я ее накопил, пока шел сюда», — спокойно ответил Ивор. «Мать когда-то научила меня, как это сделать быстро. Она была величайшей из волшебниц». «А ваша мать, случайно, не может прийти и нам помочь, раз уж она такая мастерица?» — спросил Рюрик. У Ивара дернулся рот. «Нет, не может. Она бросила меня, когда я был еще ребенком, потому и не люблю детей». Он перевел взгляд на Гвен. «Завидую, что их любят, а меня бросили». «Вот вам сейчас-то приятно по сторонам смотреть», — огрызнулась Гвен. А как ваша работа продвигается? Поинтересовался Ивар. Всю еду уже доели, решили на новую заработать. Вы что с ней знакомы? Насторожился Рюрик. О да, с энтузиазмом сказал Ивар, хотя Гвен изо всех сил глазами делала ему знаки молчать. Похоже, его сильно задело, что Гвен тогда его разоблачила. Она явилась в нашу деревню, притворялась золотой волшебницей, хотя у нее нет ни крошки лишней анимы. Просто она меня, признаюсь, застала врасплох, и сразу я ее не разоблачил. Вымогала у меня еду, поссорила меня со всей деревней. Она мошенница, ищет любые способы рожиться едой и анимой, законные или нет». «Вот оно что», — протянул Рюрик. «Ясно». «Он гораздо хуже меня», — возмутилась Гвен. «Он сказал детям из своей деревни, что их не ждут дома, и...» «Мне это неинтересно», — отрезал Рюрик. «Вы тут больше не работаете». «Что? Почему?» Рюрик холодно пожал плечами, после слов Ивара, потеряв к ней всякий интерес. «Я держал вас тут, потому что думал, что вы шпионите за мной в пользу моей ма...» «В пользу ястребов. Хотел поточнее узнать, что там замышляют». «Но вы просто чумазая, жадная крестьянка, и меня это не интересует. Убираться я найму кого-нибудь не такого надоедливого». «Я не чумазая, я вчера мылась!» — заорала Гвен. Она никогда в жизни еще так не злилась, как при виде этих двух надутых высокомерных козлов, которые решили, что все про нее знают. «Кажется, вам это не помогло», — с тихим злорадством проговорил Рюрик. «Видимо, у вас от природы кожа такого грязноватого оттенка». «Это называется смуглая!» — яростно огрызнулась Гвен. «Завидуйте молча, бледная выпаганка. Рюрик всплеснул руками. «Так, ну все, убирайтесь отсюда! Вон!» «Ах, вот как, да? Да вы даже не представляете, кто я такая! Да если бы вы знали, вы бы тут... Я бы...» Она пнула в его сторону метлу. «Если вы выбираете жен и волшебников так, как я видела, то шансов у нашей бедной земли, похоже, никаких. Можно сразу лечь и помереть». «А мне что, вас главным волшебником сделать? Помню, при нашей первой встрече именно это вы и предлагали. Тогда шансов у нас было бы еще меньше». «Ха! Да если вы мне даже предложите, я не...» «Извините, я вам не мешаю?» — вдруг перебил Ивар. «Я вообще-то работу пришел получить». «Да, простите, она уже уходит», — ядовито ответил Рюрик, продолжая испепелять Гвен взглядом. «От его царственного спокойствия ничего не осталось. Он выглядел злым и взвинченным до предела. Как вы понимаете, никакой оплаты не будет. Вы даже пол не смогли подмести». Гвен, раздуваясь от ярости, собиралась уже сказать ему, что ее судьба — творить великие дела и невероятную магию, достойную ее матери, а не метлой махать. Но вовремя прикусила язык и проскрипела: «Мне надо взять мои вещи и мое чучело, а не в хлеву». Она развернулась и пошла к лестнице на второй этаж. «Не вздумайте по дороге ничего украсть!» — крикнул ей вслед Рюрик. «От вас и этого можно ждать, верно?» Гвен тихо зашипела и подумала, что он уж точно не ястреб. Она в жизни не видела, чтобы ястребы теряли самообладание. Правда, он по той же причине наверняка подумал, что она точно не золотая волшебница. Им тоже злиться не положено. Гвен сделала несколько торопливых шагов вверх по лестнице и остановилась, услышав, о чем говорят в зале затем громко протопала по ступенькам до самого верха и бесшумно шмыгнула обратно вниз. «Так у вас много запасов?» — спросил Рюрик. «Я, если честно, не чувствую исходящего от вас тепла». Гвен прижалась к выступу стены, скрывавшему лестницу, и постаралась дышать очень тихо, чтобы он не услышал. «Признаться очень мало», — сказал Ивар своим мягким, приятным голосом. «Я даже немного...» Боюсь ее. Столько лет не имел с ней дела. Но я понял, что в городе нужен настоящий волшебник, такой, как я. В пути набирал аниму самым простым способом под названием «Пять органов чувств», когда одновременно нюхаешь, трогаешь, пробуешь, слышишь и видишь что-то красивое. В лесу это легко. «О, я знаю такой способ», — гордо ответил Рюрик. «Нас научил ему Ксенос, существо, которое покровительствует объединению непохожих». Гвен с обидой приоткрыла рот. Она о таком способе не слышала. Но ну, она знала, что смотреть на красивое полезно, но деталей, похоже, мама не успела ей объяснить. Какая жалость! «Последние две недели я много пользовался этим способом, но он дает не так уж много», — задумчиво ответил Рюрик. «Мне сначала казалось, что так я смогу много накопить, но не получается». «О, дорогой мой господин!» — воскликнул Ивар. «Вы очень молоды и, похоже, не помните важные вещи о золотой магии. Потомственным волшебникам, у которых с рождения способности к магии она дается гораздо легче. Любое наше усилие, даже небольшое, дает результат, какого не достичь простому смертному. Это у нас в крови». «Ах ты, Врун!» — зло подумала Гвен рюрик вроде умный хоть и козел не купится он на такую ерунду волшебник такой же человек как и любой другой ему надо столько же стараться анима для всех одинаковая Гвен много накопила в селении не потому что у нее что то там было в крови, а потому что старалась пока остальные грустно валялись как мешки набитые печалью о растерянно сказал рюрик я не знал Мне говорили, что раньше были настоящие золотые волшебники, но я их не застал, и этим отбором и пытался его найти, но...» Голос у него вдруг дрогнул. «Золотых волшебников уничтожили ястребы. В самом начале. Всех. У них был такой приказ. Они не хотели этого делать. Ну, точнее, многие из них не хотели. Я в этом просто уверен. Я господин, я верю» перебил Ивар своим завораживающим голосом. «Вам повезло, что я до вас дошел. Волшебников действительно больше нет. Я ни одного не знаю, кроме себя. И вы просто теряли время, пытаясь его найти среди этих грязных подростков. Надеюсь, с этим теперь покончено. У вас ведь есть я, и моя сила будет только возрастать. Это ее естественное свойство. Если вы не сталкивались с потомственными волшебниками, вряд ли вы это знаете». «Какой бред!» — уныло подумала Гвен. Она собиралась уже выскочить из-за угла и разоблачить обманщика, но представила, как Рюрик опять на нее вызверится и обиженно прижалась щекой к стене. Волшебников должны благодарить за их службу, а не обзывать их чумазыми существами с грязноватой кожей. Раз такой умный, пусть сам выкручивается. «Хорошо», — негромко сказал Рюрик. «Я пока что прерву отбор». И правда, за три дня не нашлось никого, у кого была бы хоть крошка лишних сил. А мне уже пора заняться другими вещами. Я потерял кучу времени. Вот, слушайте меня, и все будет отлично. Касательно оплаты за работу. Во-первых, я хотел бы остаться в этом прекрасном тереме. Будьте любезны выделить мне комнату. Во-вторых, я приму еду, ценности и хорошую одежду, вот вроде вашей. «Я слышал, золотые волшебники работали за благодарность», — усмехнулся Рюрик и вдруг осекся, как будто ему пришла в голову какая-то неожиданная мысль. «Так то раньше было», — наставительно ответил Ивар. «А чем... чем именно вы можете нам помочь?» — рассеянно спросил Рюрик. «Какой у вас план?» «Пока что никакого. Мне нужно подумать». «Вы можете сделать так, чтобы дети из селений снова полюбили своих родителей, а те их?» — спросил Рюрик. «Это невозможно!» — возмутился Ивар. «Разве нет других проблем, кроме детей?» «У ястребов есть такой волшебный теневой предмет — камелия, который отнимает любые чувства», — настаивал Рюрик. «А у вас есть такой же, но наоборот?» «Даже не слышал про такое», — «Ну что, можно мне уже пойти отдохнуть? Где моя комната?» «И не надо на меня так смотреть. Если у вас есть кто-нибудь получше на примете, его и назначайте главным волшебником, а если нету, это я. Вот, глядите!» «Оп!» За выступом стены коротко вспыхнуло золотое сияние и раздался глухой стук. Видимо, Ивар своей магией отправил яблоко обратно в корзину. «Этот трюк всех, конечно, спасет!» подумала Гвен и бесшумно пошла по лестнице вверх. Рюрик что-то сказал Ивару насчет комнаты и тот отправился на второй этаж. Она спряталась и, затаив дыхание, наблюдала из уголка около лестницы, как Ивар что-то напивая, вышел в коридор и уверенно направился к самой дальней двери. видимо там ему выделили комнату. Гвен выскользнула из угла, догнала его и толкнула спиной к стене сжав одной рукой его воротник ивар удивленно застыл потом узнав ее попытался дернуться но гвен тут же прижала его обратно годы вселения зря не прошли но хоть угрожающе смотреть она научилась вы ему лапшу на уши вешали тихо сказала она а он прав ты в каждой бочке затычка оскалился ивар у тебя все «Я могу пройти?» «Нет уж», — прошептала она, а затем спросила о том, что не давала ей покоя. «Сколько вам лет?» Ивар удивился. «Отвечу только, чтобы ты поскорее отстала. Сорок два». Гвен выдохнула. «Фух, ее мать никак не могла быть его матерью. Десять лет назад, когда Гвен видела ее в последний раз, маме никак не могло быть больше тридцати лет». «А ваша мать, она вас почему бросила?» — все-таки уточнила она. «Она, наверное, была хорошей волшебницей, раз даже вас чему-то смогла научить». Ивар помрачнел. «Она отдала меня в семью людей, у которых не было своего ребенка. Сказала, чтобы я заботился о них, но...» Он помолчал. «Я за пару месяцев до этого...» Подслушал, как она сказала какому-то существу, заходившему к нам в гости, что у меня нет главного качества для золотого волшебника. Губы у него дрогнули, как будто это доставляло ему боль даже столько лет спустя. Я до сих пор не знаю, что она имела в виду. Впрочем, она была права. Волшебник из меня получился не очень-то. Он вдруг рассмеялся. Но самое смешное что для этого, бедолаги князя, даже я лучше, чем ничего». Гвен его уже не слушала. «Существо, заходившее в гости. Ерунда, наверное, все волшебники дружат с существами». «А где вы с ней жили?» — спросила она на всякий случай. «В прекрасном волшебном доме», — с вызовом ответил он. «И чтобы ты знала, милочка, я не вру. У меня даже своя комната была, прямо как в этом тереме». «Странно. Я думал, никто в наших краях не строит домов с отдельными комнатами». «А у нее были любимые украшения?» — сдавленно спросила Гвен. «Да. Брошка в виде какой-то птицы», — зло бросил Ивар. «Все, допрос окончен. Я пойду?» Он почувствовал, что Гвен больше его не держит, оттолкнул ее и гордо направился в свою комнату. Гвен прислонилась к стене. У нее было такое чувство, будто ей врезал прямо в грудь игрок, стоящий двадцать баллов в турнирной таблице. Мощный, вышибающий дух удар. Когда Гвен была маленькой, тень сказала ей то, что она изо всех сил старалась забыть. «Ты — ее последний ребенок, хотя у твоей матери были и другие. Но она же не думала, что...» Гвен вытерла лоб и велела себе не отчаиваться, но внутри все сжалось. Она думала, что она неповторимая, единственная и любимая, а мама, может, любила ее не больше, чем этого Ивара. Может, она и ее бы потом кому-нибудь отдала. Гвен отогнула воротник и посмотрела на чайку. Та сияла очень слабо и бледно, как будто сияние ушло в глубину, чтобы никто его не почувствовал. Наверное, снаружи оно вообще не ощущалось. Ни Рерик, ни Ивар не почувствовали в ней тепла золотой магии. Гвен обхватила чайку рукой. Брошь была теплой. Желание поговорить с матерью жгло ее, как огнем. Собирать благодарность по крупинке, как она планировала, очень долго. А что, если... Гвен резко выпрямилась и посмотрела на верхние ступени лестницы, где находилась запертая дверь, ведущая на третий этаж. Кажется, свет под ней все-таки есть, и совсем не от солнца. Терять нечего, ее уже отсюда выгнали, так почему бы и не глянуть, что у них там хранится? Ей нужнее, чем этому придурку Рюрику, который ничего в магии не смыслит. Она решительно подошла к двери и нажала на ручку. Дверь не открылась. «Ну, тем хуже для двери». Гвен обхватила рукой чайку и сосредоточилась. «Ради такого случая можно немножко и забрать. Понадобится совсем немного. Она накопит, конечно, накопит. Она восстановит все, что возьмет. Нужна самая малость». Она зажмурилась и изо всех сил захотела взять немного этой силы себе. «Оказалось совсем просто». Чайка легко передала ей немного тепла, и как же это было приятно. Ладонь нагрелась, и Гвен вытащила сияющую золотом руку из-под воротника, подрагивая от удовольствия и ужаса. Потом выдохнула, обхватила ручку двери и в точности вообразила, как та откроется. «Творить магию совсем нетрудно, если знаешь, что тебе надо, и если у тебя есть для нее драгоценный материал — анима. Сияние, которое греет твое сердце и наполняет жизнь». Гвен невольно улыбнулась. «На секунду все стало хорошо, все неприятности исчезли». Она чуть не всхлипнула от того, как это оказалось приятно после стольких лет использовать магию, не копить, а тратить. Дверь подавалась с трудом, похоже она тоже была заперта с помощью магии. Гвен чувствовала, как на ее руку давит теплая, наполненная магией древесина, но не выпустила. Наоборот, захотела открыть дверь со всем отчаянием человека, который годами не позволял себе ничего желать. Постепенно сопротивление отступало, таяло, и дверь вдруг подалась внутрь так неожиданно, что Гвен влетела в комнату и чуть не растянулась на полу. Она затормозила, подняла голову и, потрясенно уставившись на то, что было перед ней, выдавила «Ой!».